Глава 19. Рядом с Маном казалось, что все будет хорошо. Не понимала, что он задумал и как нам выбраться из этой западни, но от чего то исключала возможность трагичного финала. Темные мрачные коридоры давили, как и прежде, не давая забыть о том, что все здесь настроено против нас». Но сильный мужчина рядом вселял веру, что все может закончиться иначе, что для нас возможен счастливый финал. Его слова о том, что он хочет отправить меня домой, воспринимались какой-то шуткой, чем-то нереальным. Ведь он не мог говорить об этом серьезно. Мы же не могли расстаться после всего случившегося. «Без мана я не смогу уйти». «Как я должна жить дальше, зная, что он здесь?» «И что с ним будет, если мы не покинем этот ад вместе?» Цеплялась за широкую ладонь, шла, быстро перебирая ногами, не поспевая за широкими шагами мужчины. Мансур же стремительно несся вперед. «Мне все время казалось, что вот-вот из-за угла должны появиться охранники и прекратить наш побег». Сердце выпрыгивало из груди. Страх расползся по венам. Но никто не прерывал нашего путешествия. Не верила, будто сможем вырваться из смертельной западни без особых препятствий. Но, судя по тому, как решительно был настроен Ман, у него все находилось под контролем. Только попыталась расслабиться, полностью доверившись мужчине, как раздался вой сирены. Из-за угла вышло двое охранников. Обернулась назад, увидев еще двоих. Сердце разогналось в груди, стремясь сбежать из этой западни. Крик застрял в горле, когда ман, выпустив мою руку из своей, уклонился от занесенной на него дубинки. Вырвал ее из рук мужчины, схватив его предплечьем за горло и выхватил у него из кобуры пистолет, приставив к виску. «Аня, встань мне за спину!» Я забежала за него, испуганно переводя взгляд на каждого охранника поочередно, выставивших на нас оружие. «Мы сейчас пройдем к Зотову без препятствия, и тогда ни один вертухай не пострадает!» Говорил каким-то совершенно холодным и незнакомым для меня голосом. «Ты покойник, Шакиров!» рявкнул один из охранников, но не помешал нам двинуться дальше по коридору. Прикрываясь заложником, мы медленно шли к намеченной цели, продвигаясь дальше. Охранников вокруг становилось лишь больше, но никто из них не предпринимал попыток остановить обезумевшего заключенного. Все органы чувств работали на пределе. Я слышала то, как шоркали ботинки по бетону, Слышал ошуршание раций и даже тяжелое дыхание мужчин. Заложник вёл себя спокойно. Не угрожал и не пытался вырваться. И все остальные наблюдали за происходящим, словно зрители. Казалось, все они знали, что ман не причинит вреда их коллеге. «Зотов нас ждал не в кабинете». Он стоял возле входа в зрительный зал, который мы покинули несколькими часами ранее. Еще издали заметила его мощную фигуру в окружении охраны. Они ждали нашего появления. На Мансура было наставлено столько оружия, что они могли его сразу снять, исключив нежелательные потери. Почему они медлили, так и оставалось загадкой. Лютый подошел к Зотову, так и не выпуская из рук охранника. «Ну что за цирк, Сурик?» — усмехнулся генерал. «К чему эти дешевые спецэффекты?» «Поговорим с глазу на глаз», — прохрипел Мансур. «Мне от своих людей скрывать нечего», — развел руками Зотов. «Вряд ли ты хочешь, чтобы они знали об этом». На губах Зотова застыла улыбка. «Готов обсудить?» В его глазах появился какой-то нездоровый блеск. «Готов». «Отпусти заложника», — скрестил руки на груди Зотов. «Только когда твои псы уберут оружие», — не сдавался Мансур. «И мне нужны гарантии». «Гарантии чего?» — спросил резко Зотов что ты отпустишь девочку, и ничто ей не будет угрожать. Тебе ли не насрать на то, что будет с ней? О себе подумай». Видела, как ожесточился взгляд Зотова, говорящий красноречивее любых слов о моей дальнейшей судьбе. «Это одно из условий!» Ман рявкнул так, что его голос эхом разлетелся по холлу. «Убери пистолет, Сурик!» — продолжал издеваться ублюдок. «Отзови псов!» — оставался непреклонным лютый. «И звони своему хозяину!» Зотов не откликался. Плотно сжал челюсти, играя желваками, напряженно думая о чем-то. «Ты уверен?» Спросил так, что у меня кожа покрылась мурашками от предчувствия еще большей беды. «Уверен. Почему-то казалось, что Мансур решил продать душу дьяволу в обмен на мою свободу. Прикусила нижнюю губу, чтобы не кинуться к нему на шею и не начать умолять не совершать бессмысленных подвигов. В данной ситуации он явно понимал лучше меня, что нужно делать». Но сама мысль, что из-за меня он решится на что-то, что претило его принципам, повергла меня в ужас. «Ты же понимаешь, я не могу доверять тебе», — совершенно без эмоций произнес Зотов. «Как и я тебе». Еще несколько мгновений хозяин тюрьмы сомневался, а затем достал из внутреннего кармана пиджака смартфон, набирая чей-то контакт. Он вернул взгляд к Мансуру, устанавливая зрительный контакт. «Он готов», — проговорил в трубку, слушая ответ на том конце. «У него есть условия. Хочет вернуть домой девчонку». Видела, как напряглись вены на лбу директора колонии, пока он слушал собеседника. «Понял», — скрипя зубами, ответил он. «Жду». Скинул вызов. «Убрать оружие!» Громом разлетелся над подчиненными его приказ. Охрана, не мешкая, сделала, как приказано. «Разойтись по постам!» Крикнул им генерал и открыл дверь в зал для зрелищ. «Твоя взяла. У нас есть около часа до его возвращения». Прошел он внутрь а следом за ним двое охранников для перестраховки. И только после этого Ман кивнул мне, что могу идти вместе с ним дальше. И мы шагнули за Зотовым на свой страх и риск.